«Ислингтон», февраль 1945 года. Айлин каким-то чудом разыскала для них постоянную квартиру взамен разворочённой ракетой. Всё, как ему нравится. Высоко, прямо под крышей, где можно хотя бы тушить зажигательные снаряды. Но, как ему сказали, квартира стояла пустой как раз потому, что она под крышей и во время налётов превращалась в западню. Спускаясь, он услышал через приоткрытую дверь, как соседка, Потрёпанная жизнью работяга всего 30 лет, чей муж пропал в каком-то лагере военнопленных на Дальнем Востоке, трудится над кухонной раковиной, в которой он на прошлой неделе помогал прочистить засор. Его лёгкие были не в лучшей форме. «Слава богу, я спускаюсь, а не поднимаюсь», — подумал он. На нижнем этаже он открыл дверь и впустил зябкий зимний воздух, потревоживший пыль и вызвавший у него кашель. Он затянул шарф потуже, и застегнул на все пуговицы пальто поверх своей формы капитана. Он согласился на приложение Астора стать военным корреспондентом и как раз выезжал в аэропорт на рейс в Париж. Он сам знал, что это прокрастинация. Книга. Нужно работать над книгой. Но часто ли писателю доводится увидеть фронт? И вообще, посмотреть на тоталитаризм вблизи, узнать, на что он похож на самом деле, стоит того. Он закинул сумку на плечо и потопал по Кеннонберри-сквер, чьи георгианские террасы когда-то считались фешенебельными, а теперь стали окраинами и стенда. Район тяжело перенёс войну. Мостовые, стены всюду покрылись трещинами. Кое-где стояли большие деревянные брусья-подпорки, по меньшей мере четверть окон на улице была выбита и заколочена. Он прошёл мимо квартиры Коппа. Тот каким-то образом выбрался из тюрем как фашистов, так и коммунистов, и поселился неподалёку от Айлин, что было довольно неуютно и, как порой казалось Орвеллу, подозрительно. Скоро Орвелл уже вошёл в квартал Пролов на Апер-стрит. Стоило свернуть за угол, как поднялась неразбериха. Люди побежали по укрытиям. Он услышал странный двойной треск. За ним — внезапное шипение. «Трамбон прямо над головой!» бросил ему прохожий рабочий в грязной спецовке, схватил за руку и затянул в подъезд. И тут же раздался грохот, невероятно громкий. Мостовую и уцелевшие витрины магазинов сотрясло, хоть растущий столб дыма и обломков говорил, что ударило не меньше, чем в миле от них. Трамбоном лондонцы прозвали новую, ещё более смертоносную ракету немцев, официально известную как Видва. "Чтоб меня, какой же тогда будет следующая война?" произнёс рабочий. Орвелл поблагодарил его и отметил, что, услышав его произношение, рабочий взглянул на него словно на диковинного зверя, редкого в этой части Лондона. Затем он двинулся на юг, в сторону станции Энджел, удивляясь, как быстро люди вернулись к обычному распорядку, хотя только что, всего лишь в соседнем пригороде, стерли с лица земли каких-то бедолаг. Париж, март 1945 года. Затишье в три часа дня в Клозере де Лилла. Он оглядел почти пустое помещение. Через витрину слабо пригревало солнце. Тот же жёлтый свет, что он видел здесь в 20-х. В те времена кафе ещё не растеряло гламура и дурной славы времён своего величия, когда здесь каждый день собирались личности вроде Хемингуэя и Фиджеральда, чтобы пить и писать до умопомрачения и безумия. Уже в 1929 они стали казаться пережитками прошлого, последними великими из эпохи, когда литературу ещё не поставили под в политических баталиях. «Тогда мир был невиннее», — размышлял орвел «Радостная свобода так и распирала изнутри. Сейчас это и представить невозможно. Сегодня в кафе писателей не было. Только группа шахматистов, молча увлечённых своим сражением, да официант, то и дело спешно наполнявший им стаканы». Он взглянул на часы. «На войне никто не приходит вовремя». За ним наблюдал официант. «Ещё кофе, пожалуйста», — по-французски попросил Орвел. Дожидаясь кофе, он рассеянно нащупал в кармане пальто заряженный пистолет. Кольт 32-го калибра, который Хемингуэй, у кого он накануне брал интервью, выбрал для него из своего арсенала в номере Рица. По слухам, когда ушли нацисты, по городу стали шнырять французские агенты Сталина, при малейшей возможности убивая противников партии. Лица, заподозренные в троцкизме, как Орвелл, до сих пор считались врагами. Он не убирал правую руку с пистолета. Ни в чём нельзя быть уверенным, особенно в таком кафе, которое почему-то казалось самым подходящим местом для убийства. К нему кто-то приблизился, и он сжал рукоятку. Месье Орвелл, это был человек старше его на десяток лет, высокий и худой, густые светлые волосы, зачесаны назад, открывая заметно измученное лицо. Его выцветший серый пиджак и бледные черты придавали ему призрачный вид. «Юзеф Чапский», — он чуть поклонился. Месье Чапский, рад знакомству». Они говорили на французском. «Кёстлер, — говорил, — вы англичанин, который поможет рассказать правду о Польше. Он присылал ваши статьи из Трибюн». Подошёл официант и принял заказ Чапского. При этом Орвел заметил намёк на презрение в лице официанта, когда тот услышал польский акцент. Чапский вкратце поведал о себе. Он служил солдатом в составе элитного польского полка, в 1939 попал в плен к советам и сперва находился в лагере у города под названием Старобельск, но позже был переведён в Грязовец. «Вы жили в советском концлагере?» Орвел отчаянно хотелось знать, на что это похоже. «Два года, да. Когда в 1941 году немцы вторглись в Советский Союз, продолжал Чапский, его освободили и отправили на поиски 8 тысяч офицеров-сослуживцев, которые стали бы ядром новой антинацистской военной силы. В конце концов, я их нашёл. С пулей в затылке, сваленными в массовую могилу у деревни Катынь. Сейчас в других местах находят захоронение гражданских» чиновников, юристов, учителей, интеллигенции. В советских киносводках говорится, что их расстреляли немцы, а в немецких, что их расстреляли советы. Похоже, истина зависела от того, чьи операторы проходили рядом с массовыми захоронениями. «Им стреляли в затылок», — сказал Чапский, словно это всё решало. «У немцев не принят индивидуальный подход». Орвелл вспомнил, что рассказывал Артур Кёстлер. «НКВД всегда стреляет жертвам в затылок». «Так значит, это правда. Они действительно живут в век, когда такое возможно — истребить свет целой страны во имя равенства и братства. У вас есть доказательства?» «Доказательства? Смотря что вы имеете в виду. Вы не найдёте ни одного документа во всей Польше или Советском Союзе. Всё уничтожено, сокрыто или переписано». Заметание следов. В мире есть огромная дыра, где советы хоронят истину. Однажды её разоблачат, но пока что достаточно знать, что мёртвые не разговаривают. Я был в Барселоне. Кёслер рассказывал. «Это одна из причин, почему я вам доверяю». Чапский открыл потёртый чемодан. «Вы просили доказательства. Вот оно». Он передал книжку, написанную на французском. Только намёки на истину, рассеянные уцелевшие факты. Помогите опубликовать её в Англии и Америке». Это была скорее брошюра, чем книга, тонкая и некачественно напечатанная. Клей, державший страницы, давно рассохся и рассыпался, но на корешке ещё можно было разобрать название — «Старобельские воспоминания». Он проглядывал её, слушая Чапского. Пролистывая даты, списки и истории очевидцев об ужасных зверствах, он тут же понял их необычайную важность. То, что эти неудобные факты уцелели, дорогого стоило. Я сделаю, что смогу. Они проговорили ещё сейчас, потом Чапский собрался уходить. И ещё одно, мсье Чапский. Что угодно. Вы встречались с чиновниками в Москве? Вы когда-нибудь встречались со Сталиным? Чапский поморщился при упоминании имени. «Нет. Жаль, все мои знакомые, кто с ним встречался, оказались дураками. Но я вам так скажу. Без него в 1941-м немцы взяли бы Москву. Я в этом уверен. Великодушно с вашей стороны. Это правда. этого достаточно». Они пожали друг другу руки. Чапский ушёл. Орвел провожал его взглядом, пока тот не растворился в толпе на улице. Странное ощущение, словно видеть пришельца из могилы, носителя воспоминаний, которые забыли стереть. Отель «Скрип», Париж, 30 марта. Он лежал в постели, курил и вспоминал события прошедшей недели, о которых расскажет в репортаже. Он преследовал тоталитаризм Зарейн до дологово фашистского зверя где ему стало плохо, пока артиллерия бомбила деревню, где стоял насмерть отряд СС. В горячке, в испарине, задыхаясь, кашляя кровью, он добрался до походного госпиталя в руинах Кёльна, где врачи снова поставили ему диагноз «бронхит», и затем вернулся в Париж. Прерывистое тяжёлое путешествие напомнило ему что-то из детства, и теперь он вспомнил что? «Бегство человечества из войны миров». Из окна грузовика-попутки он видел миллионы людей в движении, потерявших дом гражданских в лохмотьях, жаждущих отомстить своим мучителям, жалких военно-пленных, грязных, заросших, измождённых, посаженных в огромные загоны из колючей проволоки, откуда, полагал он, многих в итоге отправят в огромные рабские трудовые лагеря на востоке. Тут и там попадались могилы, где падали замертво евреи и русские пленные во время маршей смерти. В местных деревнях отворачивались от несчастных беженцев. Кто-то даже издевался, плевал на них. Всюду встречались дорожные заграждения и пробки. Разрушенные дороги были забиты сгоревшими танками и машинами. Он предполагал, что от Рейна до Марна не осталось ни одного целого моста, и едва ли от Сталинграда до Брюсселя найдётся город, чей центр не превратили в груду щебня. «Лондон ещё легко отделался», — понял теперь Орвелл и вдруг подумал, если бы в 1925 году он предсказал, что мирную и цивилизованную Европу ждёт такое разорение, что она превратится в развалина, на которых правит ненависть, всеобщее недоверие и жажда мести, то его бы, скорее всего, заклеймили сумасшедшим. Добравшись до отеля «Скрип», он достал печатную машинку, чтобы составить послание Астеру. Пройти по разрушенным городам Германии — «Значит, усомнится в будущем цивилизации», — напечатал он. Впервые он не был уверен, что доживет до восстановления мира. А если мира восстановят, возможно, все повторится вновь. Ведь память людей так коротка. Он уже не кашлял кровью, но горячка не спадала. Болезнь, вроде бы побежденная четыре года назад, снова собирала силы для атаки. Он достал из рюкзака документ, подготовленный до отъезда из Англии на случай, если фашистский снайпер не промажет во второй раз. Для моего литературного душеприказчика. Но теперь он знал, что истинный враг всё это время находился внутри. Он сделал несколько правок, потом бросил страницы на пол. Этого жалкого списка маловато, чтобы остаться в памяти людей, особенно если Варбург так и не найдёт бумагу для скотного двора. «Скотный двор». В Европе он чуть не забыл о своей небольшой книжке. Так долго она шла к публикации. Мысль о ней взбодрила. После стольких лет он, наконец, нашёл стиль, который ему нужен. Впервые смог написать о политике, не пожертвовав творческими задачами. Книга обречена на успех. Он не позволит себе умереть сейчас, когда победа так близка. Он заставил себя подойти к раковине... Отсчитал восемь таблеток сульфоперидина МНБ, чтобы разбомбить эти чёртовы бактерии в пыль, и запил водой, отказываясь смотреться в зеркало. Пока он там стоял, пошатываясь, раздался стук в дверь. Он открыл, держась за край раковины, и обнаружил посыльного отеля, протянувшего начищенный поднос с телеграммой. Писали из обсервера. Наверняка это Айвор Браун, редактор, интересуется, где же его репортажи. Орвелл аккуратно вскрыл телеграмму, отложив конверт на будущие черновики. Она действительно была от Брауна, но не по работе. В ослабленном состоянии пришлось перечитать три раза, чтобы осмыслить простое, но ужасное послание. Элин умерла. Той ночью он то погружался в горячечный сон, то вырывался вновь. Разум достраивал простой факт из короткой телеграммы. Она умерла под ножом хирурга, скорее всего, из-за сердечного приступа после анестезии. Ей было всего тридцать девять. Ворочаясь в душном номере, он видел Эйлин на каталке, как её везут по больничному коридору длиной в милю, как она мирно улыбается ему. Затем она оказалась на тонущем корабле, уходила всё глубже в зелёную воду, смотрела на него, но он ничем ей не помогал. В её глазах не было укора, но оба знали, что она там, потому что он тут. Только через два дня он попал в Ньюкасл и на похороны, а теперь, вернувшись в Ислингтон и передав Рике под опеку копов, он, наконец, посмотрел письма, которые Гвен забрала из больничной палаты Айлин. «Дорогой, твоё письмо пришло этим утром. Я печатаю в саду. Разве не чудесно?» Ричард сидит в новенькой коляске, голенький, без штанов, разговаривает с куклой. Я купила ему и манеж, и высокий стульчик, и грузовик, причём за ужасную сумму денег. Пришлось тут же заставить себя забыть цену, но, по-моему, важно, чтобы у него был свой грузовичок. Он было заплакал, но взял себя в руки и читал дальше. Смотреть в лицо правде — вот что должен делать человек. Гвен позвонила хирургу Харви Эверсу. Мне сказали немедленно ложиться на операцию. Видишь ли, у меня обнаружили опухоль, как можно возразить против опухоли, верно? Это довольно тяжко, стоит страшно дорого. Главное, что меня беспокоит, я действительно не верю, что стою таких затрат, но если ничего не делать, то умирать я буду ещё дольше, всё время расходуя деньги. Единственное, о чём он мог думать, чтобы не сломаться окончательно, она не знала, что ждёт впереди. Возможно, ты никогда не получишь это письмо, но я хочу кое о чём попросить, о чём ещё никогда не говорила. Пожалуйста, бросай литературную жизнь и снова стань писателем. Это значит, уезжай из Лондона. С моей точки зрения, бесконечно лучше жить в деревне на 200 фунтов в год, чем в Лондоне с любыми деньгами. Это будет лучше для Ричарда, так что тебе не из-за чего переживать». Я поддерживала контакт со знакомым Астера на джюре по поводу пустой фермы Барнхилла. Он говорит, дом большой, с пятью спальнями и всем, что может понадобиться, чтобы жить там 12 месяцев в году. Он дочитал письмо, но в конце нашёл ещё одно. Краткое и рукописное. «Дорогой, сейчас мне проведут операцию. Уже поставили клизму, сделали укол. Морфий в правую руку, теперь это мешает». Очистили и упаковали в вату и бинты, словно дорогую картину. Когда всё будет кончено, я напишу ещё. Это хорошая палата, на первом этаже, чтобы было видно сад. Не ахти какой, только одуванчики и вроде бы резуха. Зато есть славный газон. Моя койка далеко от окна, но повернута в правильную сторону. Ещё я вижу и часы. Он перевернул страницу в поисках продолжения. По крыльям носа сбежали две слезы. Он помнил, что они говорили друг другу в Барселоне. Оставаться верными друг другу, оставаться людьми, несмотря ни на что. Вот и всё, что на самом деле важно. «Бросай литературную жизнь и снова стань писателем». Он утер слёзы платком, сложил её письма и убрал назад в конверт. Выдвинул нижний ящик стола и нашёл под стопкой страниц старую коробку из-под шоколада. В ней, под стеклянным пресс-папье, Хранились пожелтевшие вырезки с конца 1930-х, а под ними два блокнота в твердой обложке. Первый тот старый, где он вел дневник, его он отложил. Второй с бордовой обложкой, купленный два года назад сразу перед тем, как пришла идея скотного двора. Он как раз и искал. Он листал его, пока не нашел название «Последний человек в Европе».